Глава 10. Его разбудило солнце. Кофе в термосе остыл и потерял вкус Джасперса, но он выпил его, чтобы избавиться от сухости в горле. Скорее всего, в долине есть что-то вроде школы-интерната, где родителям отведены определенные часы для посещения. Но наверняка этот интернат отличается от привычных школ. Де уставился на термос. Кофе кончился. Он ещё ощущал его горький привкус, напоминавший о слабости, которой он поддался ночью. Джасперс погрузил его в кошмары. Он вспомнил, что ему приснились стеклянные дома, стены которых внезапно треснули и рухнули на него. Он пронзительно закричал. Здание стекла, подумал он, теплицы. Он услышал звук приближающейся машины и спрыгнул на песок в прохладу утреннего воздуха. К лагерю по ухабистой дороге приближался зеленый «Шевроле», показавшийся ему знакомым. Десен решил, что это либо машина Джерси Хавстедера, либо ее двойник. А потом он увидел за рулем крупную седовласую женщину, управлявшую автомобилем, и узнал мать Сэма Шеллера, Клару, занимавшуюся продажей автомобилей. Она остановилась рядом с Десеном и, выйдя из машины, подошла к нему. "Мне сказали, где вы, и не соврали", заявила она. Клара Шелл стояла перед Десеном, держа в руках накрытую тарелку. Вы приехали, чтобы снова попытаться продать мне эту машину, спросил он. Машину? она бросила на автомобиль такой взгляд, словно он только что появился здесь после какого-то волшебства. Ах, да, машина Джерси. У нас еще будет время, чтобы поговорить об этом, позже. Я привезла вам немного вот этого, чтобы охмелиться. Де не знал, что и делать. Почему она решила, что должна привести ему что-нибудь? Пити мой внук, пояснила она. Мейбл, моя дочь, Рассказала, как благородно вы повели себя этой ночью. Она взглянула на обломок стрелы, торчавший из кузова, потом снова на Дессена. И мне пришло в голову, что, возможно, вся ваша проблема в том, что вы еще не осознали, насколько мы заинтересованы в том, чтобы вы стали одним из нас. Поэтому я привезла вам жареного мяса под соусом, в нем много джасперса. Она протянула ему тарелку. "Съешьте это", сказала она. "Вы насытитесь на целый день". Я не должен делать этого, подумал Дисен. Но все было бессмысленно. Эта женщина была просто доброй, заботливой бабушкой Питти. При мысли о мальчике, он вспомнил о едва не произошедшем несчастном случае. Школа. Наблюдение. Джасперс. Его внимание привлёк нос, высунувшийся из окна зеленого «Шевроле». Старый коллис с серым намордником, скорабкавшись на переднее сиденье, спрыгнул на песок. Он приблизился не спеша. девали знать о себе прожитые годы и принялся обнюхивать туфли Клары. Хозяйка опустила руку и потрепала его по голове. я привезла Джимбу", сказала она. "Он уже редко бывает на улице. Ему около 35 лет, и мне кажется, что он начал слепнуть". Клара выпрямилась и кивнула в сторону тарелки, которую держал в руках Десен. "Давайте же, ешьте". Но Десен был поражен тем, что только что узнал. 35 лет Да по человеческим меркам это равнялось 100 годам. Он поставил тарелку на ступеньки к грузовикам, наклонился и пристально посмотрел на пса Джимбо. Его глаза уже слипнутся, сказала она. Но в них он видел ту же самую, вызванную Джасперсом, направленность, которую замечал во всех сантарошцах. Вы любите собак? спросила Клара Шеллер. Да кивнул. а ему действительно 35 лет. 36-й стукнет весной, если он доживет». Джимбо захромал к Десну, поднял к его лицу морду в сером наморднике и повёл носом. По всей видимости, удовлетворенный, он свернулся клубком у ступени грузовика, вздохнул и посмотрел куда-то вдаль в сторону песчаных холмов. Так вы будете есть или нет, спросила Клара. "Позже", ответил Десн. Он вспомнил, каким представлялся в его мыслях автомобиль Джерси Хавстедера, ключом к разгадке тайны Сантароги. Действительно ли все дело в этой машине? спросил он себя. или же машина просто некий символ. Тогда что важнее: машина или символ? Заметив его интерес к автомобилю, Клара произнесла: "Если вы хотите купить эту машину, то цена прежняя 650 долларов". Но "Мне бы хотелось проехаться на ней", сказал Десен. "Прямо сейчас? Почему бы и нет?" Клара взглянула на тарелку, стоявшую на ступеньках грузовика, и ответила: "У остынет, и вкус Джасперса исчезнет, понимаете?" Я уже выпил ночью кофе, который оставила мне ваша дочь, сказал Де сын. Без каких-либо последствий? Вполне уместный вопрос. Де Сейн вдруг поймал себя на том, что пытается разобраться в своих ощущениях. Ушиб головы уже не беспокоил его, боль в плече почти исчезла. Где-то внутри еще не утих гнев, вызванный поступком Пити, но на свете нет ничего, что не могло быть излечено временем. Я чувствую себя превосходно. Ну вот, Все выходите вокруг до да около, заметила Клара. Дженни предупреждала меня об этом. Ладно. Она указала рукой на зелёный «Шевроле». Давайте совершим круг по шоссе и вернемся обратно. Вы будете за рулем». Она забралась на правое сиденье и закрыла дверь. Собака подняла голову. А ты, Джимбо, останешься здесь, сказала Клара. Мы не задержимся. Дэссейн обошел автомобиль и сел за руль. Сиденье, казалось, было специально приспособлено для его спины. Удобно, верно? Греси looked Lara. кивнул. У него возникло странное чувство дежавю, словно он уже водил раньше эту машину. Это ощущение передавалось от его рук, лежавших на руле. Двигатель мурлыкал, словно живой, когда он его завел. Десен развернул автомобиль, перебрался через колею и поехал по песчаной дороге к шоссе, потом свернул налево в направлении от города. Легкое прикосновение к акселератору, и старый «Шевроле» рванул вперед. 50 миль/час, 60, 70. Десент снизил скорость до 65. Ему казалось, что он управляет каким-то спортивным автомобилем. У него специальный гидравлический привод, заметила Клара. Тертовски хорош на поворотах. Разве это не отличная машина? Десент нажал на тормоза. Машина мгновенно и бесшумно остановилась, и ее нисколько не занесло в сторону. Выглядело все так, словно она ехала по какой-то прямой колее. "Сейчас этот автомобиль находится в лучшем состоянии, чем в тот день, когда его собрали на заводе", заметила Клара. Де молча согласился с ней. Управлять Chevrolet было одно удовольствие. Ему понравился запах кожи в салоне машины. Сделанный вручную приборный щиток из дерева отсвечивал матовым блеском. Он не отвлекал внимания. Просто группа из нескольких приборов, расположенных на такой высоте, чтобы можно было легко прочесть их показания, не отрывая надолго взгляда от дороги. Обратите внимание, как он прикрепил щиток с этой стороны, сказала Клара. Всего около четырех сантиметров, а под ним тонкая металлическая планка. Он укоротил руль примерно на треть и придал ему дугообразную форму. Если случится столкновение с какой-нибудь другой машиной, то руль не проткнет грудную клетку водителя. Джерси начал создавать безопасные автомобили еще до того, как в Детройте услышали это слово. Увидев у поворота расширяющийся участок дороги, Десент притормозил, свернул туда, а потом дал обратный ход. Он понял, что эта машина должна принадлежать ему. Все было именно так, как говорила эта женщина. Вот что я вам скажу, продолжала Клара. Я вернусь в город и пригоню эту машину к дому Дока, а позднее мы обсудим детали сделки. Больших сложностей я не предвижу, хотя не смогу дать вам много за эту рухлядь, ваш грузовик. Я не знаю, чем я смогу расплатиться, сказал Десент. Но Ни слова больше. Что-нибудь придумаем. Де Сейн притормозил, свернул на колею, переключив скорость на вторую передачу. Вообще-то вам следует пристегиваться ремнем безопасности, заметила Клара. я заметила, что вы, она умолкла, когда Десейн остановился рядом с грузовиком. С Джимбо что-то случилось, воскликнула она, торопливо выбралась из машины и побежала к псу. Десейн выключил зажигание, выпрыгнул из машины и обошёл ее вокруг. Собака лежала на спине, С уже о лапами, вытянутыми вперед, и запрокинутой шеей, из открытой пасти вывалился язык. Он мёртв, воскликнула Клара. «Джимбо мертв!» Внимание Десэна привлекла тарелка, стоявшая на ступеньках. Её крышка была отброшена в сторону. Рядом с тарелкой валялись остатки пищи. Пёс пробовал содержимое тарелки. Десэн снова посмотрел на собаку. Вокруг Джимбо на песке когтями была нацарапана линия. Внезапно де наклонился к тарелке и понюхал ее. Наряду с резким сильным запахом джасперса он почувствовал и горький аромат другого вещества. Цианистый калий, спросил он. Потом обвиняющий посмотрел на Клару Шеллер. Та уставилась на тарелку. Цианистый калий, повторила она непонимающе. Вы пытались убить меня. Клара подняла тарелку и понюхала ее. Ее лицо побледнело. Она повернулась И уставилась на Десэйна округлившимися глазами. "О, господи, Хлорная известь!" воскликнула Клара. Выпустив тарелку, она обернулась и бросилась к машине прежде, чем Десейн успел остановить ее. Включился двигатель «Шевроле». Машина развернулась, подняв столп песка, и рванула по песчаной дороге в сторону шоссе. Сделав широкий поворот, машина понеслась в направлении города. Десэйн смотрел вслед удаляющейся машине. "Она пыталась убить меня", подумал он. Цианисты кали Хлорная известь. Однако он не мог выкинуть из памяти ее побледневшее лицо, удивление в округлившихся глазах, столь же подлинное, как и испытанный им шок. Хлорная известь. Он посмотрел на мертвого пса. Оставила бы она тарелку рядом с собакой, если бы знала о том, что мясо отравлено. Вряд ли. Так почему она так стремительно уехала? Хлорная известь. Де сын вдруг понял, в чем дело. В ее доме оставалась отравленная еда. Она спешила домой. Пока беда не случилась еще с кем-нибудь. Я не нёс это жареное мясо, подумал Десен. Несчастный случай, Еще один несчастный смертельный случай. Он отпихнул в сторону упавшую тарелку, оттащил подальше труп собаки и сел за руль грузовика. После ровного, едва слышного мурлыкания двигателя машины Джерси, пыхтение и дребезжание в грузовике производило угнетающее впечатление. Десен осторожно вывел его на шоссе и направился в сторону города. несчастный случай, подумал он. В голову пришла одна мысль, но ему было трудно принять ее. В ней было слишком много от рассказов про Шерлока Холмса. После того, как вы исключите невозможное, то оставшееся каким бы невероятным оно ни казалось, должно быть правдой. "Дженни, пронзительно крикнула ему, не подходи, я люблю тебя". Вот что было главным. Она действительно любила его, поэтому он должен был держаться подальше от нее на некоторое время. Он достиг развилки и свернул направо, где, согласно указателю, находились теплицы. Дорога вела к мосту над рекой, к старомодному, увенчанному посередине короны. Под колесами скрипели толстые доски. Река пенилась и накатывалась на отшлифованные камни под мостом. Десцен сбавил скорость у противоположного конца моста, внезапно почувствовав приближение опасности, а он уже научился доверять подобным предупреждениям. Дальше дорога тянулась вдоль правого берега. Машина медленно ехала по дороге, и он, бросив взгляд вверх по течению реки в сторону моста, заметил, что река скрывается там в зарослях ив. Внезапно Десин подумал о реке как о существе, скользящем по земле и тихо подкрадывающемся. У него возник образ жидкой змеи, ядовитой и полной энергии зла. В ней сосредоточилась какая-то злоба, и ее шум, она насмехалась над ним. Десин облегченно вздохнул, когда дорога свернула в сторону от реки. И извиваясь между двух невысоких холмов, спустилась в небольшую долину. Среди деревьев мелькало стекло, за которым сверкала зелень, занимавшая намного большую площадь, чем он ожидал. Дорога закончилась асфальтированной стоянкой перед длинным каменным строением. Вверх по склону холма, рядом с теплицами, расположилось еще несколько каменных зданий с черепичными крышами, занавешенными окнами. На стоянке находилось огромное количество машин. И это показалось любопытным Десину. Машин было не меньше сотни. Он видел множество людей: мужчин, ходивших между теплицами, женщин, быстро сновавших взад вперед какие-то фигуры, одетые в белые халаты за стеклянными стенами. Десейн подъехал к ряду машин и начал выискивать, где бы припарковаться. У дальнего конца длинного каменного здания он обнаружил свободное пространство, заехал туда и начал осматриваться. Потом он услышал какое-то монотонное пение. Он повернулся в сторону этого звука. Он шел от рядов строений, находившихся за теплицами. В поле зрения появилась группа детей, марширующая по дорожке между зданиями. В руках они несли корзины. Их сопровождала трое взрослых. Дети в ритм шагов хором повторяли какую-то считалку. Вскоре они исчезли из виду, скрывшись за теплицами. Что-то оборвалось внутри Дессена. Слева раздались чьи-то шаги. Повернув голову, Десен увидел ПЖ Среди обфуд ряда стоящих машин в его направлении, неуклюжесть его громадной фигуры подчеркивалась белым халатом. Шляпы на нем не было, и ветер растрепал его волосы. Поже свернул на свободное пространство, где стояла машина Десейна, остановился и заглянул в открытое окно грузовика. "Ну вот", произнес он, — «все, как говорила Женя. И вы вернулись". Десейн покачал головой. Сказанное Поже что-то означало, Но смысл этих слов не доходил до сознания Дессена. Он провел языком по губам. "Что?" пожана нахмурился. "Дженни все предвидела. Она сказала, что вы скорее всего приедете сюда". Казалось, что он говорит это, прикладывая большие усилия. "Прибытие", подумал Десен. Так они называют это, воздерживаясь от поспешных суждений, просто для обозначения происходящего. Он внимательно посмотрел на широкое добродушное лицо ПЖ. Я видел детей, сказал Десин. А чего вы ожидали? Десин пожал плечами. Вы собираетесь выкинуть меня из долины? Эльмардан говорит, что тот, кто покинет Сантарогу, заболевает трихарадкой, ответил ПЖ. А те, кто остается под наблюдением, извлекают из этого пользу. Считайте, что я в числе последних, сказал Десин, улыбнулся и открыл дверцу грузовика. Поехали, сказал ПЖ. Десин, вспомнив о реке, помедлил. Он вспомнил разорванный ковер в коридоре гостиницы, газовую струю, озеро, стрелу, хлорную известь. Он вспомнил Женю, убегающую от него. Не подходи, я люблю тебя. Поехали же, повторил ПЖ. Все еще пребывая в нерешительности, Десейн спросил: "Почему детей держат здесь?" "Мы должны делать акцент на внешних проявлениях детства", ответил ПЖ. "Да это жестоко, но естественно. Здесь выращивается еда". Он повёл рукой теплицы. Здесь они получают образование. Здесь есть электроэнергия. Ничто не расточается зря. У детей нет неудовлетворенных желаний. И снова Десен страхнул головой. Я что-то никак не могу понять его. Делая акцент на внешних проявлениях детства, это походило на монолог шизофреника, и он вспомнил случайно послушанный им разговор пары молодых сантарошцев в голубой овце. Как можно кому-либо слышать закат? Вы говорите не на английском, пожаловался Десен. Нет, на английском, возразил Пэже. Но ведь Дженни говорит, что вы все поймете. Пэже с вдумчивым видом поскреб по щеке. Тренируйтесь, Десен». Снова показалось, что он говорит с огромным трудом. Куда делась ваша валтаншанг? У вас же широкий взгляд на вещи. Целое больше, чем сумма частей. Что это такое? Пэже широко обвел рукой, как бы охватывая не только всю эту долину с комплексом теплиц, но также всю планету, всю вселенную простиравшуюся за ней. У Десенет пересохло в горле. Этот человек спятил. "У вас же есть опыт переживания, который дает Джасперс", продолжал Паже. "Попытайтесь усвоить его. Дженни говорит, что вы легко сможете сделать это, а она редко ошибается". Чувство сдавившее Десенет грудь превратилось в боль. В голове мелькали беспорядочные и лишённые смысла обрывки фраз. суровым голосом Паже произнес. "Лишь примерно для одного из 500 Джасперс оказывается недейственным". Он распростёр руки ладонями вверх. Вы не относитесь к числу этих некоторых, могу утверждать это. Вы станете человеком с раскрепощённым сознанием. Десен взглянул на какое-то здание, на проходивших мимо людей. Все двигались быстро и целенаправленно, словно в танце пчел. Эти движения должны были упорядочить его мысли, но что-то мешало ему. «Попытаюсь облечь это выражение внешнего мира, продолжал по Он положил плечами, оперся о дверцу, наклоняя широкое лицо поближе к Десену. Мы просеиваем семена реальности через фильтры идей. Мысли формы ограничены речью. Другими словами, язык формирует русло, в котором двигаются наши мысли. Если мы ищем новые формы действительности, то мы должны отказаться от языка. Какое отношение это имеет к детям? Десен кивнул в сторону теплиц. Десен Мы с вами имеем обычный инстинктивный опыт, что происходит в психике несформировавшегося человека. Как индивидуальности, как представители отдельных культур и обществ, мы люди повторяем каждый аспект инстинктивной жизни, являющийся неотъемлемой частью существования человечества как вида, в течение бесчисленных поколений. С Жасперсом этот связующий элемент нам уже не нужен. Так что соединять это с жестокостью детства? Нет. так мы просто получим насилие, хаос. У нас не будет общества. Как это просто верно, мы должны перенести ограничивающий свободу порядок на врожденные свойства нашей нервной системы. У нас должны быть общие интересы. Дсн почувствовал, как его захватывают эти идеи, и теперь он попытался понять смысл фраз, сказанных позже раньше. Делать акцент на внешних проявлениях детства, широкий взгляд на вещи. Мы должны удовлетворить потребности отдельных индивидуумов в выживании, продолжал Паже. Мы знаем, что внешний вид со всей его цивилизацией, культурой и обществом умирает. Они действительно умирают. Вы же видите это. И сейчас, когда это вот-вот случится, от родительского тела отрываются частички. Эти частички обретают свободу десэйн. Наш скальпель это и есть Джасперс. Подумайте над этим. Ведь вы жили там Это Вергилиева осень, сумерки цивилизации. Паже отодвинулся от Дессена и внимательно посмотрел на того. Дессена же очаровали слова доктора. В этом человеке сохранилась некая сущность, не поддающаяся действию времени, могущественная, накладывающая свой отпечаток на все окружающее. Над воротником белого халата вздымалась египетской формы голова, выдающиеся скулы, нос времен Моисея. Белые ровные зубы виднелись меж тонкими губами. Появившаяся на губах Паже улыбка выражала непоколебимое упрямство человека, которого невозможно в чем либо переубедить. Его взгляд с восхищением скользил по местности, охватывая теплицы и людей, сновавших вокруг. И в этот момент Десин понял, для чего был послан сюда. Не просто для того, чтобы составить отчет о рыночной экономике Сантаруги. Марден был прав в своих предположениях. Он здесь для того, чтобы сломать эту систему, уничтожить ее. Вот здесь происходит обучение детей санторушцев. Детский труд. ПЖ, похоже, ничуть не волновало, сколько тайн откроется здесь перед Десэйном. Поехали, сказал ПЖ. Я покажу вам нашу школу. Десейн покачал головой. Что может случиться с ним там? Случайный толчок в окно? Неожиданный удар в спину, нанесенный ребенком? Я мне нужно подумать обо всем увиденном, произнес Десейн. Вы уверены? Слова ПЖ прозвучали как вызов. Де Сен подумал о неприступном аббатстве средневековья, о воинах-монахах, которые разительно напоминали ПЖ и его долину в своей уверенности, позволявшей им бросить вызов внешнему миру. Но в самом ли деле они имеют эту уверенность, спросил он себя. Или же они актёры, загипнотизированные ходом представления, которое разыгрывают? Вы просто плыли по течению, заметил Паже. Вы никогда не боролись ни с чем. У вас даже не разве тот наивный взгляд на вещи, который позволяет видеть Вселенную незамутненную всяким философским хламом прошлого. Вас запрограммировали и послали сюда сломать нашу систему. Де побледнел. Запрограммированность означает предубежденность», продолжал ПЖ. Потому что предубежденность подразумевает отбор и отталкивание мыслей, а это и есть запрограммированность. Он вздохнул. Мы возимся с вами только из-за нашей Дженни. Я прибыл сюда с чистой совестью и открытой душой, сказал Десин. Без предубеждения. Паже поднял глаза. Значит, вы соперничаете с группами из внешнего мира, доказывая, чей путь правильный. Соперничаете? Это слишком мягко сказано, Десин перебил Паже. Сейчас ведется гигантская битва за право контроля над человеческим сознанием. И мы, здоровая клетка, окруженная больными, На карту поставлены не человеческие умы, а их сознание, способность понимать происходящее. Это не борьба за рынки сбыта, не заблуждайтесь на этот счет. Это борьба за то, что считается самым ценным в нашей вселенной. Там во внешнем мире ценностью считается то, что можно измерить, посчитать или составить в виде таблиц. Здесь же мы пользуемся другими стандартами. Десен почувствовал угрозу в словах ПЖ. Маска притворства была сброшена. Доктор обозначил стороны в этой войне, и Десин показал, что он оказался между этих воюющих сторон. Никогда раньше он не оказывался в более опасном положении. ПЖ и его друзья контролировали эту долину. Инсценировать несчастный случай не представляло для них никакого труда. Нанявшие меня люди, начал Десин. Считают люди, фыркнул презрительно Паже, Они там, он указал рукой за холмы, которые окружали долину. Уничтожают среду обитания. Они превращаются в не людей, уничтожая природу. Вот мы, люди, он ударил себя в грудь. они же? Нет. Природа, она общая для всех. Радикальные изменения в среде обитания означают, что ее обитателям тоже придется измениться, чтобы выжить. Не люди во внешнем мире изменяются, чтобы выжить. Де удивленно уставился на ПЖ. Да, конечно, так оно и есть. Сантаружцы-консерваторы Они не изменяют свой образ жизни. Он сам тому свидетель. Но Десэйнна отталкивала его фанатичность, религиозный пыл. И так ведется битва за человеческие умы. Вы, наверное, говорите себе, начал ПЖ, что у этих придурков Сантарожцев есть некое воздействующее на психику эссенция, которая прев으шает их вне людей. Эти слова настолько соответствовали его мыслям, что Десэйн замер в страхе. Неужели они способны читать их? Может, это побочный эффект действия эссенции Джасперса? Вы сравниваете нас с неумытыми, неотёсанными потребителями ЛСД, продолжал Паже. Чудаки, говорите вы. Но вы сами подобны им, ибо не способны понимать происходящее. А мы все осознаем. Мы воистину освободили свой мозг от всяких оков. У нас есть сильнодействующее лекарство. Это всего-навсего виски, водка, аспирин и табак, и, ах да, ЛСД. «Вот они». Наше самое сильнодействующее лекарство. Но вы должны заметить разницу. Виски и другие депрессанты делают субъекта послушным. Наши же лекарства освобождают человека от животных инстинктов, подавить которые никогда не удавалось до последнего времени. Де Сейн взглянул на теплицы. Да, произнес Паше. Посмотрите туда. Именно здесь мы подавляем животное начало в человеке. Потрясенный тем, что услышал, Де Сейн вдруг осознал, что теперь ему не позволят покинуть долину. А возвращении теперь не могло быть и речи. В том состоянии, в котором сейчас пребывал его разум, для Сантарожцев был только один выход убить его. Все дело было лишь в том, поняли ли они это, принимают ли они подобное решения сознательно или же они действительно действуют на уровне инстинктов. Десен понимал, если он преодолеет душевный кризис, он найдет выход. если возможность избежать смерти, спросил он себя. Пока он размышлял, не зная, что же ему делать. Паже обошёл вокруг грузовика и забрался на сиденье рядом с Дессейном. «Раз вы не хотите ехать со мной?" сказал он. "То я поеду с вами. Вы поедете со мной к моему дому, к клинике". Он повернулся лицом к Дессейну и внимательно посмотрел на того. "Я люблю свою племянницу, понимаете? И я не хочу, чтобы она страдала, если в моих силах предотвратить это. А если я откажусь?" "Ах, Джилберт, да вы заставите рыдать даже ангела. А мы не хотим рыдать, ясно?" Мы не хотим, чтобы Дженни плакала. Неужели вам наплевать на нее Меня кое-что тревожит в, когда начинается тревога, заканчиваются расспросы. У вас тяжелая голова, Джилберт, а тяжелая голова вызывает боль в спине. Давайте поедем в клинику. И какого же рода смертельную ловушку вы устроили мне там? Поже в ярости уставился на него. Смертельную ловушку? Стараясь говорить как можно более рассудительным тоном, Десент произнес. Вы пытаетесь убить меня? Не отрицайте это. Я, вы омерзительный Чивберт, когда это мы пытались убить вас. Десент глубоко вздохнул, поднял правую руку и начал загибать пальцы, перечисляя несчастные случаи, которые едва не произошли с ним, пока его пальцы не сжали с кулак. Он не упомянул только об инциденте с пятиюриком, и то лишь потому, что обещал это. Несчастные случаи, воскликнул ПЖ. Мы оба знаем, возразил Десейн, — что в вашей долине Очень редко происходят настоящие несчастные случаи. Большинство происшествий, которые мы называем несчастными случаями, на самом деле бессознательное насилие. насилия. Вы Вывод сказали, что у вас раскрепощенное сознание. Так пользуйтесь им. Тьфу. Ваши мысли подобны замутненной воде. Так пусть эта замутнённая вода успокоится и вся муть осядет, заметил Десейн. Вы не способны быть серьезным. Поже бросил пронзительный взгляд на Десэйна. Впрочем, вы всегда такой Он закрыл глаза на мгновение, потом снова открыл их. Ладно, а поверите ли вы, Дженни? Не подходи ко мне. Я люблю тебя, вспомнил Десент. Что ж, едем в вашу клинику, сказал Десент. Он завел двигатель, развернулся и направился в сторону города. Пытаться убить вас, пробормотал ПЖ. Он смотрел в окно на местность, проносившуюся мимо грузовика. Десент вел машину молча, погруженный в раздумья. В его голове снова стали возникать былые фантастические картины. Дженни и ее долина. Она опутывала его своей аурой, постепенно сводя его с ума. Но эти картины начали проясняться. В них появлялась логика, логика жителей Сантароги. Так значит, не каждый может воспользоваться вашим сильнодействующим лекарством, спросил Десен. Что же случается с теми, кто терпит неудачу? Нас тревожит собственная судьба, проворчал ПЖ. Вот почему я все еще продолжаю надеяться, что вы останетесь. Дженни опытный психолог. Почему вы не используете ее? У нее свои обязанности. Я собираюсь попросить Дженни уехать вместе со мной, сказал Десэйн. Вы ведь знаете, это не так ли? пожеф фыркнул. Она сумеет вырваться из зависимости от вашего Джасперса, продолжал Десейн. Мужчины ведь отправляются отсюда на воинскую службу. Они должны Они всегда возвращаются домой. когда отслужат срок службы, перебил его ПЖ. Об этом упоминается среди ваших записей. Неужели вы еще не поняли, насколько несчастными они чувствуют себя во внешнем мире? Он повернулся к Десэну. Именно это вы и хотите предложить Жене? Не могут же все, кто покидает долину, быть несчастными, произнес Десэн недоверчиво. В этом случае ваши умные головы нашли бы другое решение. Хм, фыркнул ПЖ. А ведь вы не выполнили даже то задание, которые поставили перед вами те, кто нанял вас. Он вздохнул. Вот что я вам скажу, Джилберт. Большинство наших призывников не в состоянии нести воинскую службу из-за сильной аллергии к пище, где отсутствуют периодические добавки Джасперса. А получать их они могут только здесь. Приблизительно 6% нашей молодежи отправляются за пределы санта только для выполнения воинского долга перед долиной. Мы не хотим вызвать гнев федеральных властей. У нас заключено политическое соглашение с властями штата, но нас не слишком много, чтобы добиться подобного соглашения и с правительством Соединенных Штатов. Они уже приняли решение насчет меня, подумал Дсэн. Их не беспокоит то, что они мне сообщат. От этой мысли внутри него снова все оборвалось от страха. Дсэн свернул за угол и поехал параллельно реке. Впереди показались заросли ив и длинный крутой спуск к мосту. Дисенс вспомнил свои мысли о некоем зле, таящемся в реке. Нажал на акселератор, чтобы побыстрее оставить позади это место. Грузовик вошел в поворот. По обеим сторонам у дороги были аккуратные насыпи. Стал виден мост. На противоположной стороне дороги стоял желтый грузовик, а рядом какие-то люди пили что-то из металлических стаканчиков. "Осторожно", крикнул ПЖ. В тот же миг Дисенс понял, почему желтый грузовик остановился перед въездом на мост. Посередине зиял огромный провал в том месте, где бригада ремонтной службы Сантаруги разобрала настил. Провал составлял не меньше 10 футов в диаметре. Грузовик проехал примерно 40 футов за ту секунду, что потребовалось Дейну, чтобы осознать опасность. Лишь теперь он разглядел барьеры длиной в 4 фута и высотой в 2, стоявшие поперек каждого из конца мостов, с желтыми предупреждающими флажками посередине. Дейн цепился в руль. Его мозг заработал со скоростью компьютера, которую он никогда не подозревал в себе. Ему казалось, что время замедлило свой ход. Грузовик будто бы остановился, пока он обдумывал, что же ему делать. Нажать на тормоз? Нет. Тормоза и шины были старыми. На такой скорости грузовик проскочит по мосту до провала и свалится в реку. Свернуть с дороги? Нет. Он на насыпи, а по обеим сторонам река, они утонут в глубоком русле. Может, наехать на опоры моста? Но только не на такой скорости, когда у них даже не застегнуты ремни безопасности. Нажать на акселератор и увеличить скорость. Да, это был шанс. Впереди преграждали путь барьеры, но их размер был всего 2 на 4 фута. Мост нависал над рекой небольшой аркой. Провал зиял посередине. Если он наберет необходимую скорость, то грузовик может перелететь через него. Десэй нажал на акселератор до упора. Старый грузовик увеличил скорость. Раздался треск, когда они врезались в барьер. Под колесами загрохотали доски. Потом последовало мгновение полета, когда внутри у них все оборвалось, а потом приземление на мост, после чего грузовик несколько раз подпрыгнул и с треском врезался во второй барьер у противоположного конца моста. Десент нажал на тормоза, и машина со скрежетом остановилась напротив ремонтников. Время пошло в обычном ритме. Десейн посмотрел на бригаду. Пять человек с побледневшими лицами стояли, разинув рты от удивления. "О, господи", выдохнул Паже. "Вы всегда рискуете подобным образом? А была ли другая возможность выпутаться из этой неприятности?" В свою очередь спросил Де Он поднял правую руку и внимательно посмотрел на нее. Рука дрожала. Паже несколько секунд что-то обдумывал, потом произнес. "Вы, наверное, выбрали единственную возможность спастись. Но если бы вы не ехали так чертовски быстро, не видя бьюсь об заклад" перебил Вадесин, что не было никакой необходимости проводить здесь ремонтные работы, так что это либо чья-то ошибка, либо же злой умысел. Десин протянул руку к дверной ручке, но лишь со второй попытки ему удалось ухватиться за нее, а потом, приложив огромные усилия, открыть дверцу. Он выбрался из кабины и едва не рухнул от слабости. Несколько секунд он стоял, глубоко дыша, после чего обошел вокруг грузовика. Обе фары были разбиты в вдребезги. А на радиаторе и крыльях образовались глубокие вмятины. Де Сейн повернулся к рабочим. Один из них, коренастый темноволосый мужчина в клетчатой рубашке и брезентовых брюках, стоял на шаг впереди остальных. Глядя на него, Де Сейн спросил: "Почему перед поворотом не поставили знак, предупреждающий о проведении ремонтных работ?" "О, господи", выдохнул рабочий, покраснев. "Никто не ездит по этой дороге в это время дня". Де Сейн прошел по дороге к груди досок. грязных и залитых машинным маслом, свидетельствующих о том, что их сняли с моста. Кажется, они были из красного дерева, толщиной в три дюйма и шириной в 12. Он поднял одну из них за конец, ни трещин, ни щелей. Когда он ее отпустил, раздался звонкий удар крепкой доски. Когда ДСН повернулся, рабочий, с которым он разговаривал, направлялся к нему. Сзади в нескольких шагах шел ПЖ. "Когда вы получили приказ выполнить эти работы?" спросил ДСН. Хм, мужчина остановился и с удивлением уставился на Десэйна. "Когда вы получили приказ выполнить эти работы?" повторил вопрос Десэйн. "Ну, мы решили приехать сюда примерно час назад. И вообще, какого черта вы спрашиваете? Вы сломали? Вы решили?" переспросил Десэйн. "Вам что, не давали указаний выполнить эти работы? Здесь в долине, мистер, я старший в дорожной бригаде. Все решаю я один, и вам нечего совать нос в чужие дела." Подошедший поже остановился рядом с ремонтником и сказал: Доктор Десцен, познакомьтесь, это Джош Марден, племянник капитана Мардена. Как я вижу, кумовство у вас в почёте, заметил Десцен подчеркнуто вежливым тоном. Я очень любопытен, Джош, ведь это кажется вполне целой доски. Почему же вы решили заменить их? «Черт побери, какая разница? ответь Джош, перебил его поже. Признаюсь, это меня самого удивляет. Марден посмотрел на поже, Потом снова на Дессейна. Ладно, мы проверяли этот мост. Время от времени нужно делать такие проверки. Мы просто решили сделать профилактический ремонт. Настилить здесь новые доски, а старые уложить на мост, где не столь интенсивное движение. В этом нет ничего необычного. И если в долине какая-нибудь срочная работа, связанная с ремонтом дорог, спросил Десейн. То есть нет ли какой-нибудь работы, которую вам пришлось сбросить, чтобы заняться этой? Да послушайте же, мистер, Марден шагнул к Дессейну. Это ведь не вызвонили, чтобы А как насчет старой мельничной дороги? спросил ПЖ. Ведь там еще не заделаны выбоины на повороте. Послушайте, док, Марден повернулся к ПЖ. Вас тоже это не касается. Мы решили. Спокойнее, Джош», — перебил его ПЖ. Я просто любопытствую. Так как насчет старой мельничной дороги? О, док, сегодня такой отличный день и, значит, эту работу вам еще предстоит сделать, констатировал ПЖ. Я выиграл спор, воскликнул Десейн. Он направился к своему грузовику. Паже пошел за ним следом. "Эй!" закричал Марден. "Вы нанесли ущерб собственности Долины. А когда вы приземлились на доске, то, вероятно, Десейн оборвал его, не поворачиваясь. А вам лучше бы закончить ремонт моста до того, как кто-нибудь другой угодит в беду". Он сел за руль и закрыл дверцу. Только сейчас он почувствовал, что все его тело напряглось в ярости. Паже сел в машину рядом с ним и с громким стуком захлопнул дверцу. Он все еще на ходу? спросил он. Несчастный случай, воскликнул Десент. Паже промолчал. Десент включил двигатель грузовика, довел скорость до 35 миль в час. Через зеркало заднего обзора он увидел, как бригада возобновила работу на мосту, а один рабочий с сигнальным флагом направился к повороту. Когда после поворота мост скрылся из виду, Десент сосредоточился на дороге. Грузовик торахтел все громче, отчетливо слышалась вибрация передних колес. Но ведь происходит время от времени несчастные случаи», — заметил Паже. Другого объяснения я не нахожу. Впереди показался знак стоп. Десейн притормозил перед тем, как выехать на пустое шоссе. Он свернул направо в сторону города. Возражение ПЖ не заслуживают ответа, решил Десин и потому промолчал. Они выехали на окраину города. Здесь находилась станция техобслуживания Sheller. За станцией Десин остановился и подал назад. к огромному металлическому строению с вывеской Гараж. Что вы собираетесь здесь делать? спросил ПЖ. Эта машина не стоит? Я хочу, чтобы ее отремонтировали как следует, чтобы я мог убраться из Сантороги, ответил Десейн. Двери гаража были открыты. Дссейн направил грузовик внутрь, остановился и вылез из кабины. Вокруг кипела работа. Звенел металл, гудели освещенные ярким светом станки. С обеих сторон протянулись вереницы машин, дожидавшихся своей очереди. Карина, стаснудлый мужчина в запачканной белой спецовке, вышел из глубины гаража и остановился перед грузовиком. "Во что это черт побери вы врезались?" спросил он. "ДСН узнал одного из четырех картежников, игравших в столовой гостинице. Это был сам шеллер. Доктор ПЖ вам все расскажет", ответил ДСН. "Я хочу, чтобы вы заменили фары и взгляните, пожалуйста, на рулевое управление. «Почему бы вам не выбросить эту рухлядь на свалку?" спросил шеллер. хлопнула дверца грузовика, и справа показался ПЖ. "Сэм, вы можете отремонтировать грузовик?" спросил он. "Конечно, но он не стоит того. Как бы то ни было сделайте это, а потом пришлите мне счет. Я не хочу, чтобы наш друг подумал, что мы пытаемся поймать его в ловушку в этой долине. Но если вы просите, Док." Шеллер повернулся и крикнул: "Бил, убери с подъемника Линкольн и поставь этот грузовик. Я тем временем выпишу чек. Слева наполовину приподнятый стоял автомобиль марки Lincoln Continental, частично скрывавший станок, и из-за него вышел молодой мужчина в засаленной голубой спецовке. У него была такая же стать и смуглая кожа, как у Шеллера, тот же самый овал лица и живые голубые глаза. "Это мой сын Билл", представил его Шеллер. "Он займется вашим грузовиком". Де почувствовал укол внезапно нахлынувшего страха, отступил к грузовику. Этот гараж наполнил его тем же ощущением, сконцентрированной злобы, которую он испытывал у реки. Шеллер встал между Линкольнным и старым грузовиком марки Studebaker, крикнул через плечо: "Если вы, доктор Десн, распишитесь вон на этом счету, то мы сразу же приступим к работе". Десн сделал два шага в его сторону, потом вдруг остановился в нерешительности. Ему показалось, что гараж смыкается вокруг него со всех сторон. "Отсюда мы можем пройти пешком в клинику", сказал Паже. Сэм позвонит туда, когда будет закончен ремонт. Десэн сделал еще один шаг, потом остановился и посмотрел назад. Молодой Билл Шеллер стоял как раз за его спиной. Внутри Десэна все кричало об опасности. Он видел, как Билл дружески протянул ему руку, чтобы провести его между автомобилями. Вне всякого сомнения, это было сделано с добрыми намерениями, что подчеркивало улыбающееся лицо. Однако Десэн расценил эту руку как угрозу для себя. С диким криком де отпрыгнул в сторону. Молодой механик потерял равновесие, и поскольку ему было не за что удержаться, то, подавшись вперед, он споткнулся и упал. В ту же секунду подъемник, на котором стоял Линкольн, рухнул. Дважды он подпрыгнул, потом замер. Половина тела Билла Шеллера оказалась под ним. Одна из ног дернулась, а затем затихла. Из-под машины потекла струйка крови. Пэдж, бросившись мимо тела Билла, крикнул Шеллеру старшему, чтобы тот поднял подъемник. Где-то в глубине гаража гулко застучал компрессор. Линкольн дернулся и начал подниматься. Под ним лежал Билл с размазжённой головой. Узнать его было невозможно. Дэйсон отвернулся и выбежал из гаража на улицу, где его стошнило. А ведь на его месте мог оказаться я, подумал он. Это предназначалось для меня. В гараже засуетились люди. Где-то вдалеке раздался вой сирены. Из гаража с бледными лицами вышли двое механиков, поддерживая шатающегося Сэма Шеллера. Нет, это же его сын, подумал Десэн. Ему показалось, что в этом скрыт какой-то глубокий смысл, но его пребывавший в шоке разум не мог найти никакого обоснования для подобного предположения. Он услышал, как один из механиков заметил: "Это несчастный случай, Сэм. Ты ничего не мог поделать". Они направились в сторону станции технического обслуживания. Его сирены стал громче. Десэн отошел к краю автостоянки и прислонился к невысокому забору. Его грузовик, стоявший перед входом в гараж, завезли внутрь. На стоянку въехала карета скорой помощи, развернулась и задом заехала в гараж. Вскоре она выехала из него и укатила прочь уже с выключенной сиреной. Позже вышел из гаража. Теперь он выглядел подавленным, шел нерешительной походкой, короткими шажками мягко ступая. Увидев Десина, он приблизился к нему с некоторой неуверенностью. На правой стороне его белого халата расплылось пятно крови. А полы и левый рукав были испачканы в черной смазке. Кровь и смазка. Это странное сочетание поразило Дессейна, но они напоминали ему о только что происшедшей трагедии. Он содрогнулся. "Я мне необходимо выпить чашку кофе", сказал ПЖ. Он на несколько секунд зажмурился, потом открыл глаза и умоляюще уставился на Дессейна. "За углом находится кафе. Не могли бы вы?" Он умолк и сделал глубокий вздох. Его била дрожь. Я вывел этого мальчика в мир. Он покачал головой. И только ты начинаешь считать себя совершенным доктором, не способным реагировать ни на что, лично касающийся тебя, да и охватило чувство сострадания к ПЖ. Он отошел от забора и взял доктора за руку. Где находится кафе? Я обо всем позабочусь. Кафе располагалось в узком кирпичном здании, втиснувшемся между хозяйственным магазином и темным небольшим магазинчиком с вывеской Обувь. Когда они вошли, За ними резко захлопнулась занавешенная дверь. Все заведение пропахло паром и вездесущим Джасперсом. Возле стойки слева сидел один из механиков Шеллера в темно-зеленой куртке и белой кепке и пил кофе. У противоположного конца стойки сидел какой-то седовласый с мозолистыми руками, мужчина в кожаном переднике и ел сэндвич. Де сын провёл поже в кабинку напротив стойки и сел лицом к нему. Служащий со станции техобслуживания, стоявший у стойки, Повернулся и взглянул на них. ДСН понял, что перед ним еще один из семейства Шеллеров. Тот же самый разрез голубых глаз, та же коренастая фигура и смуглая кожа. Мужчина, глядя на ПЖ, поздоровался. Привет, док. Я слышу сирену. ПЖ оторвал взгляд от стола и посмотрел на говорившего. Глаза доктора потеряли блеск. Он сделал два вдоха, отвел взгляд в сторону, а потом снова посмотрел на Шеллера. «Гарри», — хриплым голосом простонал он. "Я не мог". Он умолк. Мужчина слез с высокого стула. Его лицо превратилось в бледную застывшую маску. Я сидел здесь и вдруг почувствовал, он провел рукой по губам. Это был Билл. Он повернулся и бросился к выходу из кафе. Дверь хлопнула за его спиной. Это второй сын Шеллера, сказал ПЖ. Он знал. произнес Десейн и вспомнил то переживание на озере, когда почувствовал связь с остальными людьми на пикнике. Жизнь существует, погруженная в океан бессознательного. Напомнил он себе: благодаря этому лекарству местные люди приобретают способность видеть этот океан. Поже несколько секунд внимательно разглядывал десейна, потом сказал. Конечно, он знал. Вам когда-нибудь удаляли зуб? Разве вы не ощущаете пустоту на том месте, где он когда-то был? Стройная рыжеволосая женщина в белом переднике подошла к кабинке. Лицо ее выдавало беспокойство. Я принесу вам кофе, сказала она, начала поворачиваться, но потом остановилась. Я почувствовала это, и Джим, сосед, пришел сюда с заднего входа и сообщил мне все. Я не знала, как рассказать это Гари. Он просто продолжал сидеть здесь. Плечи его опускались все ниже и ниже. Я она пожала плечами. Может быть, вы хотите еще чего-нибудь, кроме кофе? Паша отрицательно покачал головой. Потрясённый Десент вдруг понял, что доктор на грани истерики. Официантка ушла и вскоре вернулась с двумя чашками кофе. потом направилась на кухню, не сказав за все время ни слова. Она тоже почувствовала, как переживает ПЖ. Десен вздохнул, поднял свою чашку, поднес ее к губам и остановился. Он почувствовал еще какой-то горький аромат, помимо вездесущего запаха Джасперса. Десен принюхался. Горький запах чувствовался явственно. Струйка пара, поднимавшаяся над темной жидкостью, показалась Десену раздувшейся коброй, поднявшей голову с ядовитыми зубами для нанесения смертельного удара. Дрожащими руками он поставил чашку на стол и посмотрел в глаза Паже. Тот вопросительно глядел на него. В этом кофе и яд, выдавил из себя Десэн. ПЖ посмотрел на свой напиток. Десэн взял у него чашку и понюхал ее. Того горького запаха у нее не было. Он коснулся жидкости языком. Она была горячей. Он ощутил успокоительное действие Джасперса кофе. Что-то не так? Десэн поднял глаза и увидел официантку подошедшую к ним. В моём кофе яд, сказал он. Чепуха. Она взяла чашку из рук де и собралась было отпить из нее, но позже остановил ее, коснувшись руки. Нет, Ина, лучше из этой. Он дал ей другую чашку. Официантка внимательно посмотрела на нее, понюхала, потом поставила на стол и бросилась на кухню. Вскоре она вернулась с небольшим желтым коробком. Лицо ее было бледным как мел, на щеках и носу высыпали веснушки, словно отмечены какой-то болезни. Порошок для травли тараканов, прошептала она. Я содержимое коробки рассыпалось на полке над прилавком. Я Она вдругчно покачала головой. ДСН посмотрел на Паже, но доктор старался не встречаться с ним взглядом. И еще один несчастный случай, произнёс ДСН, стараясь говорить ровным голосом. Верно, доктор. ПЖ облизал губы. ДСН поднялся из-за столика, отталкивая в сторону официантку. Он взял чашку отравленного кофе и медленно вылил его на пол. Несчастные случаи время от времени происходят, не так ли, Уина? Прошу вас, сказала она. Я я, я здесь ни при чем». Конечно, вы здесь ни при чем», — перебил ее Десейн. Вы не понимаете, сказал ПЖ. Нет, я понимаю, возразил Десейн. Что будет в следующий раз? Случайно выстреливший пистолет, а как насчет того, чтобы мне на голову с крыши упало что-нибудь тяжелое? Случайно, разумеется. Он повернулся и вышел из кафе, потом остановился на тротуаре, чтобы осмотреться. Такой обычный город. В парке росли такие обычные деревья, молодая пара, прогуливающаяся по дорожке неподалеку, тоже такая обычная. Городские звуки: грузовика ехавшего справа по улице, автомобилей, соек, о чем то спорящих между собой на верхушке дерева, двух женщин, болтающих на ступеньках дома, находившегося слева от него вниз по улице. Все это было так обыденно. Занавешенная дверь хлопнула за его спиной. К нему подошел ПЖ. "Я знаю, что вы думаете", сказал он. "Неужели? Я знаю, как вы все это себе представляете. Правда, поверьте мне", начал ПЖ. "Это просто ужасная цепочка случайных совпадений, которая совпадений". Десент повернулся к нему и окинул его пылающим взглядом. "Доктор, сколько еще вы будете играть роль невинного человека?" Как долго вы будете продолжать вдаваться в рациональное объяснение, прежде чем признаете, что, Джилберт, я скорее отрублю себе правую руку, чем допущу, чтобы с вами что-нибудь случилось. Это разбило бы сердце Дженни. Так вы и вправду не видите этого? спросил Десент со страхом. Да, вы не видите этого. Вы не хотите замечать этого. Доктор Десент? голос раздался справа от него. Десент повернулся и увидел Гарри, второго сына Шеллера. В руке он держал кепку. Он казался моложе, чем в кафе, не старше 19. В его движениях была некоторая замедленность, вызванная тяжкой утратой. "Я хотел", Гарри запнулся. "Мой отец просил передать вам. Мы знаем, что вы не виноваты". Он посмотрел в глаза Десину, взгляд его молил о помощи. Десин почувствовал, как близка ему боль этого молодого человека. Поступок Гари был вполне уместен и понятен здесь. Даже в минуты горестных переживаний шеллеры нашли время, чтобы попытаться снять камень с души Дессейна. Они считают, что я чувствую себя виноватым во всем этом, подумал Десейн, и то, что он не испытывал подобного чувства, заставило почему-то почувствовать угрызение совести. Если бы я не, он оборвал эту мысль. Если бы я не этот несчастный случай должен был произойти со мной. Не беспокойся, Гарри», — сказал ПЖ. Мы все понимаем. Спасибо, док. Он с облегчением посмотрел на ПЖ. Папа просил передать вам: машина, грузовик доктора Дессена, мы уже заменили фары. Это все, что мы смогли сделать. Рулевое управление, вам придется ездить медленнее, пока вы не замените всю переднюю ходовую часть. Так вы уже все сделали, спросил Дессен. Чтобы поставить новые фары, сэр, много времени не требуется. Дессен перевел взгляд с юноши на ПЖ. Выражение лица доктора говорило красноречивее всех слов. Они хотят, чтобы вы убрали оттуда грузовик как можно скорее. Он напоминает Десейн кивнул. Да, грузовик напоминает им о трагедии. Это было ясно. Ни слова не говоря, он направился в гараж. Джэп прибавил шагу и догнал Десейна. "Джилберт, сказал он. Я настоятельно прошу, чтобы ты зашел к нам домой. Дженни может настоятельно. Ты ведешь себя как упрямый солдат, Джилберт". Десен подавил вспышку гнева и сказал: "Я желаю Дженни не больше зла, чем вы. Вот почему никто не будет управлять моими действиями, кроме меня самого". Я вообще не хочу, чтобы вы знали, каким будет мой следующий шаг. Я не хочу, чтобы на моем пути меня поджидал кто-то, подготавливая ваш очередной несчастный случай. Джилберт, вы должны выбросить эту мысль из головы. Никто из нас не желает вам зла. Сейчас они достигли стоянки, расположенной между станцией техобслуживания и гаражом. Десент посмотрел на приоткрытую дверь гаража, и его внезапно охватило ощущение, что это звериная пасть со смертоносными клыками. Готовое сомкнуться и проглотить его. Десент не знал, что делать. Он сбавил шаг, потом остановился. "Что в этот раз?" спросил ПЖ. "Ваш грузовик внутри", сказал Гарри Шеллер. "Вы можете ехать на нем и а как со счетом?» — спросил Десейн, пытаясь оттянуть время. "Я займусь этим", ответил ПЖ. "Забирайтесь в кабину, а я тем временем все улажу, а потом мы поедем. Я хочу, чтобы грузовик подогнали сюда из гаража", сказал Десент. Он шагнул в сторону, подальше от распахнутой двери пасти и всего того, что могло появиться оттуда. "Я понимаю ваше нежелание возвращаться туда", заметил ПЖ. "Но вообще-то, «Гарри, выведи, пожалуйста, грузовик на площадку", попросил Десэйн. Парень уставился на Десэйна взглядом затравленного зверя. "Ладно, но у меня есть выведи эту чёртову машину сюда", приказал ПЖ. "Чушь какая-то, сэр", Гарри посмотрел на ПЖ. "Я же сказал, Выведи эту чёртову машину сюда, повторил ПЖ. Я уже сыт этим по горло. Парень нерешительно повернулся к двери в гараж. Он еле волочил ноги по асфальту. Послушайте, Джилберт, начал ПЖ. Не можете же вы в самом деле верить, что мы Я верю в то, что вижу, оборвал его Десент. ПЖ махнул рукой и отвернулся в раздражении. Десент прислушивался к звукам, доносившимся из гаража, но был слышен только шум механических станков. Хлопнула какая-то дверь. Кажется, дверца его грузовика. Десент узнал звук вращения стартера. Двигатель издал характерный звук, который тут же утонул в грохоте взрыва. Через секунду из дверей гаража вырвались языки пламени. Поже в ужасе прыгнул назад. Десент по диагонали пробежал мимо него, чтобы заглянуть внутрь гаража. Он увидел, как через дверь в противоположном конце выбегают люди. Его грузовик стоял в среднем проходе, в самом центре полыхающего пламени. Когда он посмотрел на грузовик, Оттуда выбралась фигура, объятая пламенем, споткнулась и упала. За спиной десена кто-то пронзительно закричал: «Гарри!». Ничего не осознавая, десен бросился сквозь дверь гаража, выхватил юношу из огня и оттащил в безопасное место. Он успел почувствовать жар пламени и боль. Треск и рёв огня заполнял все пространство. Десен почувствовал резкий запах бензина и древесного угля. Он увидел, как огненная река поползла к нему по полу. Ослепительный язычок пламени лизнул то место, где лежал юноша. Послышались крики. Вокруг царила полная неразбериха. На охваченную пламенем фигуру, которую он тащил, накинули что-то белое. Кто-то помогал ему сбоку. И тут он понял, что уже выбрался из гаража, и ПЖ пытается сбить огонь с Гарри своим белым халатом. Кажется, кто-то хотел сделать то же самое с его объятыми пламенем руками и курткой, набросив на них пиджаки и спецовку. Потом, когда все закончилось и одежду убрали, Десин уставился на свои руки, покрасневшие, местами чёрные от копоти, со вздувшимися волдырями. Рукава рубашки и куртки обгорели по локоть. Он почувствовал резкую боль, невыносимый жгло ладони и предплечья. Сквозь пелену тумана перед глазами он увидел, как с визгом тормозами рядом остановилась карета скорой помощи, как потом носилки, на которых лежал Гари лицом вниз, накрытый халатом, заносят в машину. Чьи-то руки помогли Десину усесться на сиденье рядом с водителем. услышались голоса. Здесь осторожно. Вези их в клинику, я донетиряю времени. Держите здесь. Здесь в этом месте. Затем раздался вой сирены, а потом все перекрыл тяжелый грохот двигателей грузовиков. Десин услышал, как из за кареты скорой помощи донесся голос по Хорошо, Эд, Поезжай. Машина тронулась с места, выехала на улицу, развернулась и начала набирать скорость. Десин посмотрел на водителя и узнал одного из служащих станции техобслуживания. Потом бросил взгляд назад. Там, согнувшись, ПЖ занимался ранами юноши. Он очень плох, спросил Десент. Одежда покрывала почти все тело, ответил ПЖ. Это его и спасло. Похоже, благодаря кепке ему удалось защитить лицо от огня, но вот спина сильно обгорела, а также руки и ноги. Десент пристально посмотрел на юношу. Он, мне кажется, мы подоспели вовремя, поторопился ответить ПЖ. Я усыпил его. Он посмотрел на руки Десента. Хотите, я и вам сделаю укол? Де Сейн отрицательно покачал головой. Нет. Что заставило меня с голову броситься спасать его? задал себе вопрос Де Сейн. Он действовал чисто инстинктивно. Спасая Гарри, он сам оказался в беспомощном положении. И вот теперь он нуждается в медицинской помощи и едет в машине с двумя санторожцами. Де Сейн попытался нащупать то зачаточное шестое чувство, возникавшее в нем благодаря Джасперсу. которая давала ему понимание ситуации и предупреждала его об опасности. Он не обнаружил ничего. Кажется, опасность миновала. Может, именно поэтому я и бросился спасать Гари, спросил себя Десэйн. Неужели я надеялся у умилостивить Сантарошцев, спасая одного из них даже тогда, когда они пытались убить меня? «Еще один несчастный случай, сказал ПЖ, и вопросительная нотка в его голосе выдавала сомнения. Десен встретился с испытующим взглядом доктора и кивнул. Карита скорой помощи свернула на улицу, обсаженную деревьями, и Десен узнал широкий фасад клиники Паже цвета коричневой гальки. Потом они проехали чуть дальше и свернули на гравийную дорожку, которая протянулась вдоль высокого забора и проходила под галереей, выступавшей из двухэтажного кирпичного здания. Несмотря на боль, Десен отметил, что это здание не видно с улицы с за забором и зарослями вечнозелёных растений. Наверное, это часть комплекса, в который входит и дом ПЖ. Во всем этом, казалось, просматривался определенный смысл. Санитары в белых халатах выкатили тележку из здания и осторожно вынесли обгоревшего юношу из кареты скорой помощи. ПЖ открыл дверцу со стороны Дессена и сказал: "Вы сможете добраться сами, Джилберт?" "Думаю, да". Десейн с трудом выбрался из машины. Все его внимание было поглощено пронзившей тело резкой болью. лоб и правую сторону лица невыносимо жгло. Кирпичное здание, вертящиеся стеклянные двери, руки, осторожно направлявшие его, все это внезапно показалось каким-то далеким и нереальным. Кажется, я сейчас потеряю сознание, решил он. Десин понимал, как опасно сейчас впасть в бессознательное состояние. Сдрогнув, он осознал, что сидит в кресле на колесиках и его везут по зеленому коридору. Потом все внутри снова взорвалось от непереносимой боли. Ему казалось, что он погружается в благословенный покой забвения. Физически ощущает невидимые стены темницы, созданной то ли бессознательным состоянием, то ли болью. Яркий свет, яркий свет повсюду. Де Сейн услышал щелканье ножниц, бросил взгляд вниз и увидел, как кто-то обрезает рукава его куртки и рубашки, удаляя кусочки ткани с обгоревшей плоти. Это же моя плоть, вяло подумал Де Сейн и оторвал взгляд от ножниц только когда почувствовал, что к левому плечу Прикоснуло что-то холодное и кольнуло его. Потом его кожу начали оттягивать. Он увидел руку, держащую шприц. Самым важным для Дессена в этот момент было следить за происходящим. Он видел свет, вернее, его туманное мерцание, в котором появлялись и исчезали руки и лица. Дессен почувствовал, что его начинают раздевать. К рукам и лицу приложили что-то холодное и успокаивающее, скользящее. Они сделали мне укол, чтобы я потерял сознание, подумал Дессен. Он пытался думать о грозящей ему опасности, оказаться полностью беспомощным. Однако он не мог оставаться в сознании, будучи не в силах ворочать мыслями в мерцающем тумане. До него долетали какие-то голоса, и Десэйн попытался сосредоточить на них внимание. Кто-то сказал: "Господи, у него же в кармане пистолет". Другой голос: "Запиши". Неизвестно почему, но это развеселило Десэйна, однако тело не хотело смеяться. И тогда он вспомнил о своем грузовике, каким он его запомнил, объятым языками оранжевого пламени. Он вспомнил, что там находились все его записи, все улики, которые он с трудом собрал здесь в Сантороге, исчезли в огне. Улики, подумал он, скорее записи, размышления. Все это еще оставалось в его памяти и могло быть восстановлено. Но все воспоминания погибают вместе со смертью человека. С этой мыслью каждую частицу его я охватил страх. Он попытался закричать, но не смог выдавить из себя ни звука. Он попытался шевельнуться, но мышцы не желали подчиняться. Перед тем как наступила темнота, Десейн увидел чью-то руку, поднявшуюся вверх и схватившую его.